Глава 6. 3 ноября. В кабинете командира авиабазы пилотов Су-24 ждали полковник Грубанов, представитель разведки майор Суслов и испуганный турок изможденного вида. Грубанов приветствовал прибывших офицеров и представил им этого человека. Перед вами Адом Чаглар один из помощников крупного нефтяного контрабандиста Дениза Элмаза, караван которого вы уничтожили в Джарове. Чаглар как-то завороженно посмотрел на летчиков и тихо проговорил, «Так это вы?» «В чем дело, Чаглар?» — спросил Суслов. «Извините». Просто когда рвались автоцистерны, мне показалось, что наступил ад на земле. Его принесли с небес эти люди. Турок кивнул на экипаж. Масатов повысил голос. «А ты что, ждал, что мы вам, как американцы, оружие и боеприпасы сбросим? Или подарки для ваших жен?» «Помолчи, Костя!» Сделал ему замечание командир экипажа, повернулся к Грубанову и спросил. Перебищик готов показать, где находится нефтехранилище?» Ответил ему майор Суслов. «Да, но он привык ориентироваться по карте, слепленной мастерами из ИГИЛ где-нибудь в подвалах Эр-Ракки». Конечно, наши специалисты сумеют довести ее до ума, но это требует времени. Целесообразней будет, если в разговоре с Чегларом вы, товарищи офицеры, сами поймете, где находится данная цель. Извините, я должен оставить вас. Чаглар же в полном вашем распоряжении. Работайте с ним столько, сколько будет нужно». Представитель разведки козырнул и покинул кабинет командира авиабазы. «Присаживайтесь». «Начнем потихоньку», — проговорил Грубанов. «Я смогу поработать с вами от силы час. Полеты, сами понимаете». «Да мы и без вас справимся, Виктор Алексеевич», — сказал Пестов. «Так что можете работать по своему плану». Полковник улыбнулся и осведомился. «Да? Ты мне разрешаешь?» «Извините, не так выразился. Я хотел сказать, командир базы прервал Пестова. Я понял тебя, Павел Сергеевич. Если сами, то так тому и быть. Кабинет в вашем распоряжении. Как закончите, передайте перебежчика дежурному офицеру штаба. Есть!» Пестов и Масатов поднялись, когда полковник пошел на выход, а затем присели напротив перебежчика. «Майор спросил, — говоришь на русском языке?» «Да. Не очень хорошо, но мы сможем понять друг друга. Может, английский знаешь лучше?» «Нет. Давайте на русском. Хорошо. В отделе разведки тебя допрашивали?» Да. Я ответил на все вопросы, на которые смог. Я готов к сотрудничеству. Сделаю все, что в моих силах. Масатов нагнулся к турку и полюбопытствовал. — А чего это ты, потомок Янычаров, рванул от своего хозяина? — Я уже объяснял это майору из разведки. Объясни и нам. — Интересно. «Элмаз обвинил меня в том, что я по халатности подставил караван под удар, собрал его целиком на одной стоянке». «Он был прав. Кто ж скапливает столько техники на небольшом пятачке? Я действовал, исходя из задачи, определенной мне. Хотел уже начать выстраивать колонну, но тут прилетели вы». Масатов усмехнулся. «Прилетел вдруг волшебник в голубом вертолете». «Вы прилетели не на вертолете!» Это я процитировал слова детской песенки, очень популярной в России. «Значит, ты собрал караван в кучу, а мы накрыли его». «Этот твой хозяин, Дениз Элмаз», — напомнил Чеглар. «Этот твой Элмаз...» обвинил тебя в халатности, приведшей к уничтожению каравана? — И что? — Из-за этого ты бросил все и рванул к курдам. — Я бы не ушел, но Элмаз приказал мне застрелиться. Он был в гневе, во всем винил меня, не желал выслушать слов оправдания. Масатов взглянул на командира. — Неплохо, да, Паша? Хорошие законы у них. Допустил ошибку, изволь застрелиться. Он повернулся к турку. — А почему ты не послал его к черту? — В случае невыполнения приказа Элмаз обещал уничтожить мою семью. — У вас так принято, да? — Таково решение Элмаза. Он убил бы всех моих близких, ослушайся я его. — Все же ты ослушался. Тем самым послал на смерть всю свою семью, — сказал Пестов. — Это не так. Элмаз уверен, что я выполнил приказ. Чеглар рассказал пилотам о том, как прибег к хитрости и в суматохе бежал. — Это ты хорошо придумал, — проговорил Масатов. — Но уверен, что правда не всплывет. — Не уверен. Однако пока у Алмаза нет оснований подозревать, что я жив, а это даст время, позволит спасти семью. Кто ее спасет? Ваш майор, который привел меня сюда, обещал, что мою семью в ближайшие дни доставят в Россию. Тогда другое дело. Он сдержит обещание? Сдержит. Но давай по теме. «У нас две карты. Покажи на своей, где находится нефтехранилище». Чаглар, не раздумывая, ткнул пальцем в карту, изготовленную в ИГИЛ. «Здесь, в пяти километрах на юго-восток от Тайл». «На юго-восток?» — переспросил Масатов. «Это что же? Нефтехранилище находится в пустыне?» «Нет». На плато перед перевалом. Но ты говоришь, на юго-восток, а перевал на севере. Это потому, что карты различаются. Так, смотри на нашу. Вот тайл. Об этом населенном пункте идет речь? Да. Пять километров на север. Плато ограниченное выступами, переходящими в горы, и невысоким безымянным перевалом. «Я ничего не путаю?» «Мне трудно ориентироваться по вашей карте». «Черт бы тебя побрал, турок!» — вспылил Масатов. «Ты же сам говорил, что нефтехранилище находится на плато севернее Тайла, у перевала». «Это на вашей карте?» «Да какая разница?» «Не горячись». Турок и так боится всего, сказал Пестов своему штурману. Насатов посмотрел на Чеглара. Успокойся. Посмотри на обе карты. Вспомни, может быть, хранилище имеет какие-нибудь ориентиры. Да! воскликнул турок. Есть ориентир у резервуара ближнего к основной насосной станции. Погоди. Так. Хранилище не единое целое? Нет. Это примерно десяток узких, но глубоких, объемных резервуаров, соединенных между собой трубами, перекрывающимися вентилями. Как расположены резервуары? Квадратом? Кругом? В линию? Беспорядочно. В две линии. А что за основная насосная станция? Это главный объект системы. Нефть сама не может течь по трубам. Ее прокачивают насосами, установленными на станции. Если есть основная, значит, имеется и запасная? Да. Таких станций две. К запасной подходит отводной нефтепровод. Так... «С этим точнее разберемся позже. Что за ориентир указывает на нефтехранилище? Там холм высокий, на нем камень необычной формы. Что еще за камень? Словно перст, указывающий в небо. Еще с этого холма к перевалу тянется гряда прямо от камня». Но ты завернул». Пестов смотрелся в карту. «Так». Холмы примерно одинаковые, а вот высота 134,8. Она крупнее, от нее тянется гряда. Хотя один ориентир определили. «Покажите, где этот холм?» — попросил Чаглар. «Смотри». Пестов повернул к нему карту, обвел маркером высоту 134,8. «Да, это тот самый холм. Значит, резервуары все вот здесь». Турок провел карандашом две линии. Между ними метров по пятьдесят. А станции вот тут, внутри холма с перстом. Он поставил точку на российской карте. «И основная, и запасная?» — спросил Масатов. Да, холм большой, внутри пещеры, между станциями примерно метров сто пятьдесят. Так, со станциями разобрались, с резервуарами тоже, но мне до сих пор непонятно, как проложен нефтепровод. Ты говорил под землей, но как тогда он проходит перевал по ущелью, которое слева... От станции идет вдоль перевала, поворачивает в ущелье, по нему выходит на равнину с нее. К морю? К порту? Ну, так? Совершенно верно. Пестов покачал головой и спросил. А ты, Чаглар, ничего не путаешь? Мы бомбили и плато, где, по твоим словам, находится хранилище, и ущелье, по которому идет нефтепровод. Никаких результатов. Да, вы наносили удары по плато и ущелью. В первом случае бомба попала в свободный резервуар, а в ущелье повреждены пустые трубы. Нефть качают только с 10 утра до двух дня. Потом вентили перекрываются». Станция чем-то заполняет трубы. Сам процесс перекачки не прерывается. В нефтепроводе должно поддерживаться постоянное давление. Ничего не могу сказать по этому поводу. Хорошо. Мы попали в пустой резервуар. Это возможно. Но разрыв трубы, по сути, вывел бы из строя систему. Так оно и было. Но недолго. Резервуар восстановили, трубы поменяли, нефть вновь пошла к порту, к танкерам. «Хрень какая-то», — проговорил Масатов. «Как духи могли так быстро восстановить систему?» «У них есть трубы, насосы, металл, техника и рабочая сила для проведения оперативных ремонтных работ», — ответил Чаглар. — А откуда вообще тебе все это известно? — прищурив глаза, спросил штурман. — Я уже объяснял майору. Я был там вместе с Алмазом. Он, если можно так сказать, один из основных акционеров данного производства. — Вот как? — Производство? Слышишь, Паша? — Слышу. У террористов перекачка нефти поставлена на промышленную основу. ИГИЛ планирует создание халифата в Сирии и Ираке. Это будет целое террористическое государство с органами управления безопасности промышленностью. Они этой перспективой заманивают людей из Европы, да и из России. Вот они перспективы. Государство, которое станет богаче Катара, Эмиратов и Аравии. Не жизнь, а сказка. Каждому доля от продажи и транзита нефти и газа. Дворик с павлинами. Для мужчины четыре жены, свой дом. Для женщины муж, который обязан содержать ее. Тысяча и одна ночь, мать их. Но для того, чтобы жить в этом сказочном мире, надо немного повоевать за него. Совсем чуть-чуть до первой крови. Но вернемся к теме. Ты не устал? Поинтересовался Пестов у Тот отрицательно покачал головой. Нет. Тогда следующий вопрос: где находятся люди, обслуживающие систему? В Тайле. Это опытные нефтяники, которым не дали уйти в Европу. Они знают свое дело и вынуждены работать на ИГИЛ. А как и откуда в резервуары доставляются нефть? Со всей страны, автоцистернами, в основном замаскированными под тентовые фургоны с обозначением различных благотворительных фондов и гуманитарных организаций, «Ты сам все это видел?» Масатов недоверчиво посмотрел на Турка. «Да, мы жили в Тайле почти неделю!» Пестов сделал отметки на карте и заявил. «Можно подвести итог». «Как считаешь, капитан?» «Считаю, что можно. Мы имеем две основные цели. Резервуары» а это практически все плато, плюс насосные станции, а это горы. «Позвольте внести уточнение», — подал голос Чаглар. Пестов усмехнулся. «Ну давай, уточняй обстановку, господин контрабандист. Все плато бомбить не имеет смысла. Могут пострадать ни в чем не повинные нефтяники. Резервуары выстроены, как я уже говорил, параллельными линиями недалеко от высоты, названной вами, чтобы уничтожить их. Достаточно одной бомбы, максимум пары. Атаковать надо с десяти до двух часов, когда все резервуары полны и вентили открыты. При этом погибнут только охранники и специалисты, нанятые боевиками». Пестов начертил на карте два продолговатых овала и спросил. «Эти места?» Чеглар кивнул «Да». Масатов не доверял турку. «А не слишком ли ты осведомлен по такому важному объекту для простого помощника одного из акционеров предприятия?» «Это действительно кажется подозрительным». «Но я все объясню, хотя уже говорил майору. Пока важные люди обсуждали, сколько кому достанется денег от продажи нефти, как увеличить объем поставляемого черного золота, у меня, как и у других помощников, которых не пускали на заседание, было много времени, почти неделю мы ходили и смотрели на эту систему. Нам не мешали». Отсюда и информация. «Что ж, достаточно. Если ты сказал правду, то мы уничтожим этот объект». «Но если соврал, — сбросил Дезу, — то я тебе не завидую». «Я не соврал!» «Вот и хорошо. Тогда можешь спать спокойно. Я буду спокоен, когда семья окажется в России». «Окажется, если все пройдет как надо». Пестов по телефону внутренней связи вызвал дежурного по штабу. Тот ответил сразу же. «Капитан Теплов». «Витя, ты?» «Пестов? Он самый. А вроде в дежурке сидел старший лейтенант». «Мой помощник. Ты в курсе насчет турка, с которым мы работаем в кабинете командира?» Да. «Можешь присылать конвой. Он нам больше не нужен». «Понял. Сейчас свяжусь с комендантской ротой. Командир пришлет бойцов». «А где находится полковник Грубанов?» «Был у начальника штаба». «Ага. Какой номер у Королева?» 03 три. Благодарю. Увидимся. Я на месте». Пестов переключился на начальника штаба авиабазы. «Слушаю», — ответил Королев. «Майор Пестов, товарищ подполковник». «Да». «Полковник Грубанов у вас?» «У меня. Передайте, пожалуйста, ему трубку. Минуту». «Да, Павел», — ответил командир авиабазы. «Мы закончили с турком». «Обстановку прояснили». «Так точно. Осталось немного работы для штурмана, на это уже мелочь». «Значит, координаты цели определены». — Так точно, но надо поговорить насчет плана операции. — Турка еще не увели, — Теплов обещал прислать бойцов из комендантской роты. — Я через пятнадцать минут подойду. — Понял, ждем. — Давай. Конвой явился спустя пять минут, увел Чаглара. Потом пришел командир авиабазы, устроился в своем рабочем кресле. — Давай, Паша. — «Что у тебя по плану операции?» Майор пододвинул полковнику российскую карту. «Вот, обведенные районы, и есть наша цель. Большой овал – нефтехранилище. Оно состоит из десятка отдельных резервуаров, размещенных в две линии и соединенных между собой насосами и заслонками для перекрытия перетока нефти, «Подожди», — проговорил Грубанов, — «если мне не изменяет память, мы уже работали там». «Так точно. Работали. Одна бомба угодила в пустой резервуар, который был в дальнейшем восстановлен. Вторая уничтожила часть трубы. Ее тоже починили. Остальные бомбы легли на плато и склоны перевала». Вторая цель. Две компрессионные станции, основная и запасная, находятся внутри холма с хорошим ориентиром и каменной грядой до перевала. Если невозможно перебросить в район селения Тайла спецназ для подстраховки системы наведения с земли, то мы тоже точно не сможем навести управляемые бомбы». Тогда придется работать на малой высоте и низкой скорости, на бреющем полете сбросить фабы. В этом случае одного нашего самолета будет мало. Добавить к вам еще один бомбардировщик. Проблем не составит. А вот работа на высотах досягаемости переносных зенитно-ракетных комплексов чрезвычайно опасна. «Будем надеяться, что у боевиков нет ПЗРК!» Полковник покачал головой. «В том-то и дело, что есть, Паша! Американцы снабдили оппозиционеров режиму Асада ПЗРК «Стингер», чтобы те могли сбивать машины сирийских ВВС. Уверен, что у такого объекта, как нефтехранилище, откуда боевики получают огромные деньги...» «Стингеры есть!» «Внезапность налета!» «Вам придется маневрировать вблизи объекта!» «Боевики это услышат и успеют подготовиться!» «К тому же неизвестно, где могут находиться расчеты ПЗРК!» «Нет, парни!» «Атака на бреющем полете отпадает!» Пестов пожал плечами и заявил... Тогда нужна подсветка с земли. Это группа спецназа, которая должна находиться на объекте. Либо надо установить хотя бы у одного резервуара и на холме дистанционники, активируемые с борта. Тогда мы наведем на объекты кабы.